Глава третья. Тетрадь. Я еще сильнее нахмурилась и поджала губы. Скользнув взглядом ниже, поняла, что дальше еще больше непонятных сокращений. «Так что такое-то господина господин Агиластас? Повторила вопрос, мысленно пытаясь разобрать хотя бы следующие непонятные фразы. Хотела перевернуть страницу, но не успела это сделать. Массивные ладони сжались на моей талии, после чего я была поднята с такой легкостью, будто вовсе ничего не весело. В следующее мгновение я была усажена на край стола, и Кириан, преодолевая разделяющее нас расстояние, обнял. Одним резким движением притянул к себе и прижал к своему крепкому торсу так, что у меня все тело заныло. Я сразу ощутила уже хорошо знакомый запах одеколона и почувствовала, насколько сильно тело Кириана в этот момент было напряжено, будто я была прижата к стальному и крайне массивному изваянию. «Жива», — хриплое мне на ухо. Крепкая ладонь Кириана, даже имея в себе столько силы, дрогнула и вплелась в мои волосы. Агеласта составил легкий поцелуй на щеке, после чего сильнее прижал к себе. Сделал несколько глубоких вдохов носом, Будто обнюхивала, создавалось ощущение, что желал уже сейчас сожрать. «Ты...» Кирен не договорил, так как я в этот момент ударила его по лицу тетрадью калисы. После этого ловко слезла со стола и отошла на несколько шагов, пытаясь поправить платье. Господина Агиластас, я, конечно, все понимаю, но будьте добры меня не трогать». «Чёрт!» Я выругалась, заметив, что помяла тетрадь Калисы лицо Кириана. А ведь она была с твердой обложкой. Очень сильно нахмурившись, я начала пытаться разгладить тетрадь. И вот что я теперь скажу Калисе. Она дала мне свою вещь, а я ее испортила. Проклятье! Где ты была? Мне сказали, что машина тебя сбила насмерть. Кириан неотрывно смотрел на меня. Скользил обжигающим взглядом по каждому сантиметру тела и лица. «Я даже могилу твою не мог найти, хотя дьявол искал!» «Правда? Как мило с вашей стороны. А что такое, цветочки мне на могилку хотели положить? Или желали проверить, действительно ли мертв очкастый фрик с вечно кислым выражением лица?» Сказала, продолжая равнять тетрадь. «Кажется, начинало получаться». Это радовало. В глазах Кириана мелькнуло нечто мне непонятное, но отдающееся болью. Он пошел в мою сторону. Чара. Его ладонь оказалась на моей. Пальцы переплелись, и Кириан зёрнул меня на себя. Обнял. Вновь крепко и в тот же момент бережно. Создавалось ощущение, что держал в своих руках так, будто говорил, что больше никогда не отпустит и тело еще сильнее напряжено и раскалено. А мне вообще было... никак. Всё равно, что рядом со стеной стоять. Если вы меня сейчас не отпустите, я начну кричать о том, что ко мне цепляется преподаватель. Я фыркнула и попыталась оттолкнуть Агиластаса. Вот только у меня ничего не получалось. Он еще сильнее прижал к себе и губами коснулся моей макушки. Ты изменилась, я тебя сразу не узнал. Одна его рука скользнула по моему телу. От бедра до шеи слегка сминая ткань платья. Где ты была все это время? Я стиснула зубы и опять замахнулась тетрадью калисы. Но на этот раз Агиласта с легкостью перехватил мою руку. Забрал тетрадь и отбросил ее на стол. Я сделала глубокий вдох и сказала... «Отпустите!» «Мне правда неприятно, когда вы прикасаетесь ко мне!» «Почему ты обращаешься ко мне на «вы»?» «И к чему это чертова господина Геластас?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Наверное, потому что мне плевать на вас, как на человека. Но, в принципе, я воспринимаю вас как преподавателя. На этом все». Я извернулась и все же вырвалась из схватки Кириана. Опять поправила платье, но на этот раз отошла на достаточно большее расстояние. Я бы не хотела выходить за рамки отношений студентки и преподавателя. И разговаривать с вами на личные темы мне не хочется. Как показал опыт, любое сближение с вами чревато последствиями. «Спасибо, проходила. Больше вариться в этой грязи мне не хочется. Поэтому...» Я развела руки в стороны, махнула одной и сказала. «Преподаватель». Я махнула второй рукой, создавая параллель, в которой мои руки не пересекались. «Студентка!» И все. А потом, когда вернется тот, кто должен вести у нас политологию, я надеюсь, что мы вообще не увидимся. Я взяла тетрадь колисы и свой рюкзачок. «Я понимаю, что вам нужно как-нибудь развлекаться, но думаю, что вы найдете других кандидаток на роль игрушек. А у меня новая жизнь и парень. серьезные отношения, в которых я счастлива». «Парень?» Кириан сдвинул брови на переносице. Обычно голубые глаза стали темными, отдающимися чем-то звериным. «Спасибо за лекцию, господин Агиластас!» Я развернулась и пошла к двери. Подумала о том, что стоило сейчас зайти в маркет и купить колесе тетрадь вместо той, которую я испортила. Я вышла в коридор и неторопливым шагом пошла к лестнице. По пути достала телефон и написала Ксенону сообщение. «Что ты хочешь поесть на ужин?» После этого, спускаясь на первый этаж, вновь пыталась выровнять тетрадь калисы. Делала это с таким усердием, что даже прикусила кончик языка. К сожалению, из-за этого вообще не заметила того, что Кириан шел за мной. Я не услышала его шагов. В первую очередь я ощутила именно взгляд Эгеластаса. Создавалось ощущение, что по мне скользили опаляющие огни, смешанные с искрящимися разрядами тока. Они медленно касались каждого сантиметра обнажённой кожи и того, что было скрыто платьем. Казалось, что я была полностью окутана взглядом его голубых глаз. И почему-то в этот момент у меня возникла странная мысль. Еще никогда и никто на меня так не смотрел. Настолько пристально, впитывая взглядом, пожирая им. Я вышла из университета и быстрым шагом пошла к воротам. Уже теперь даже по реакции других студентов понимала, что Агеластос все так же шел за мной. Многие первокурсники на него смотрели украдкой. С восхищением. А старшекурсники ему махали руками и здоровались. Но, судя по всему, Кириан никак на это не реагировал. Еще и студенты начали оглядываться на меня. Я обернулась и поняла, что Кириан до сих пор смотрел на меня. Наши взгляды встретились, и я очень сильно нахмурилась. Отошла за поворот и остановилась. Дождалась момента, когда Кирин подойдет ближе, и спросила, И почему ты идешь за мной?» «Домой хочу проводить». Кирин все это время держал ладони в карманах джинсов, но в этот момент одну ладонь протянул вперед, Будто бы хотел ею коснуться моей щеки, но я тут же отошла на несколько шагов назад. «Пригласишь в гости? Нам есть о чем поговорить». «Ты сейчас серьезно? Я приподняла бровь. «Ты начала обращаться ко мне на «ты».» Кирен убрал руку. Больше не пытался ко мне прикасаться. Держал расстояние, но опять рассматривал. «Потому что за пределами университета ты для меня уже не преподаватель, а конченное ублюдок, которого я в жизни не пущу на порог своей квартиры». «Поэтому прекрати идти за мной и займись чем-нибудь подходящим для тебя. Например, сходи к черту. Я хотела еще что-то сказать, но меня отвлекло жужжание телефона. Оказалось, что писал Ксенон. «На твой выбор». Я тут же написала ответ. «Хорошо, приготовлю для тебя с любовью что-нибудь вкусное». «Кому ты пишешь? Своему парню?» «Не читай чужие сообщения». Я стиснула зубы, заметив, что Кириан смотрел на экран моего телефона. «Для меня ты с любовью не готовила». Взгляд Кириана стал в разы мрачнее. «А должна была?» «Так кто там твой парень?» «Это вообще не твое дело, и я не понимаю, какого черта я трачу время на такое бесполезное занятие, как разговор с тобой. И не ты ли говорил не попадаться тебе на глаза?» «Пожалуйста». «Тоже сделай одолжение и держись от меня подальше!» Я боковым зрением заметила, что к остановке подъезжал автобус, поэтому больше ничего не говоря пошла к нему. Около дороги остановилась и внезапно ощутила, что Кириан, сейчас стоящий прямо позади меня, положил свою ладонь на мое запястье и сжал его. В этот момент на светофоре загорелся зеленый цвет, и я, вырвав свою руку из схватки Агеластаса, пошла дальше... При этом понимая, что он не отходил от меня ни на шаг. Я зашла в автобус, и Кириан следом за мной. Я встала около окна, он с противоположной от меня стороны. Поскольку мне нечем было заняться, я то смотрела в окно, то опять сравняла тетрадь колисы. Куда пелишься, утырок? Я услышала в голосе Кириана жуткие и агрессивные нотки. Обернувшись, поняла, что он это спрашивал у парня, который стоял позади меня, и, судя по всему, смотрел на мою попу. Во всяком случае, именно там я успела уловить его взгляд. Н «Никуда». Парень растерялся и тут же исчез. Вернее, довольно быстро протолкнулся в другой конец автобуса. Я опять отвернулась к окну, замечая, что мы как раз подъехали к очередной установке. На ней в автобус зашло еще несколько человек. Один из них парень лет 23. Заметив меня, он улыбнулся. Привет. Он не договорил. Кирин все так же, опираясь об окно плечом и держа ладони в карманах джинсов, жестко сказал. Свалил нахрен. А? Незнакомец вздрогнул. Извини, я не знал, что у нее есть парень. Он тоже тут же исчез, а я нахмурилась. Мне очень сильно не нравилось, когда ко мне вот так подходили парни и пытались познакомиться. Но близкое присутствие Кириана напрягало еще больше. Вернее, он просто не являлся тем человеком, которого я желала видеть в свое свободное время. Перед тем, как закрылась дверь, я в самую последнюю секунду успела выскользнуть на улицу. Кириан ринулся за мной, но не успел выйти из автобуса. Оскарился и ударил ладонью о стекло из-за чего оно задрожало. Я же решила не отказывать себе в удовольствии и показала Агиластасу средний палец, после чего развернулась и спокойно пошла дальше. Я уже закончила готовить ужин и даже достала из духовки мясной пирог, как позвонил Ксенон и сказал, что задержится на работе. «Извини, возможно, мне придется задержаться тут на всю ночь. Я только начал разбирать документы». «Отлично. Только первый день и тебя уже так задерживают». Я фыркнула, хотя знала, что Ксенон даже в салониках почти все время проводил на учебе или работе. Именно по этой причине я по утрам с таким трудом его будила. «Как твой первый день в универе?» «Нормально», — буркнула, расстроенная от того, что ужин отменился. «Ладно, не буду тебя отвлекать. Может, у от тебя получится хоть немного пораньше освободиться». «Я постараюсь. Но маловероятно. Может, получится вместе позавтракать. Как раз расскажешь, как тебе учеба. «Хорошо. Но, кстати, я хотела тебя предупредить, что у нас что-то с замком на входной двери. Я около часа не могла попасть в квартиру». «Я посмотрю, когда вернусь. Может, получится починить?» «Это навряд ли. Я уже позвонила собственнику, и он сказал, что и правда такая проблема имеется». «Судя по всему, нужно будет менять замок. Он обещал прислать мастера, я как раз его жду. Но, возможно, мастер сможет прийти только утром. Поэтому, возможно, если замок опять заклинит, ты так просто не сможешь попасть в квартиру». Мы с Ксеноном еще немного поговорили, после чего, не имея желания ужинать в одиночестве, я поплелась в свою комнату, намереваясь продолжить разбирать вещи. Как раз осталось еще три коробки — но прежде чем я успела открыть одну из них, мой телефон зазвонил. На экране высветился неизвестный номер. Я нахмурилась, но ответила. «Да? Ты живешь уже не там, где раньше. Та квартира сейчас пустует». Голос Кириана я узнала сразу, и в первое же мгновение у меня дернулась рука в желании нажать на красный значок. Но я все же сдержалась. Сквозь плотно стиснутые зубы спросила. «Откуда у тебя мой номер? И почему ты считаешь, что можешь мне звонить?» «Так почему ты не живешь в прошлой квартире?» «Потому что папа хотел ее продать, и плюс к Ксенону и Демиду выделили вот эту квартиру, которая была намного лучше». Но, конечно, я об этом не собиралась рассказывать о геластасу Я вообще не успела ничего сказать, так как уже в следующий момент в дверь позвонили. Понимая, что пришел мастер, я отключила разговор с Кирианом и бросила телефон на кровать, после чего пошла к двери. Открыла ее и чуть не поперхнулась воздухом, увидев на пороге Агиластаса. Он, как ни в чем не бывало, зашел в прихожую и захлопнул дверь, наклонился к моей шее и вдохнул воздух носом. От тебя пахнет выпечкой. Так вот, что ты с любовью приготовила своему блюдочному парню.